Журналисты с микрофонами, съёмочные группы с видеокамерами, а также остальные присутствующие группируются вдали от парочки, чтобы не мешать встрече влюблённых. При этом, однако, не забывая снимать, фотографировать и пытаться подслушать. Несколько в стороне от общей толпы, отделённой от неё телохранителями, стоят представители семьи Джуона – мама с приветливым выражением на лице – при этом с лютым неодобрением, смотрящая на девушку рядом с её сыном, и сестра, с интересом и смешинкой в глазах, посматривающая то на молодых, то на маму. «Ты охренела, чесан прида С милым выражением на лице и с улыбкой в глазах шипит Джоон, еле-еле двигая губами. «Я охренела!» Изумляется в ответ Юн Ми, тоже шепелявя, и тоже стараясь при этом мило улыбаться.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 «И вообще!» Нежно держа Юнми за руку, продолжает зло шипеть Джион. «Я вчера смотрел фильм про тебя. Как ты в Кирин с парнями развлекалась, и про всё остальное слов не найти. для да любой нормальный парень на моём месте уже убежал бы со всех ног от такой идиотки, как ты. А я тут стою». «Поздравляю, ты идиот!» Улыбаясь и смотря злыми глазами, произносит Юнми.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 которая всегда поддерживала и верила в меня. Поблагодарить президента моего агентства, господина Санхёна, который уверенно продвигает меня вперёд, давая мне возможность реализовать себя в творчестве. Поблагодарить моих Санбепа-группе, которые, не скупясь, делятся со мною секретами профессии и поддерживают меня в трудные моменты. Поблагодарить руководство моей страны и её президента за то, что их усилиями и стараниями в стране создана обстановка,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 «Еду прятаться», – так шеф сказал. «Я тут заикнулся утром насчёт Грэмми. Типа, может, есть резон провести пресс-конференцию? Людям ведь, наверное, интересно, как всё было. Да и пиар надо пиарить». «Ты тяжело больна», – заявил мне на это шеф. «Какие тебе конференции в твоём состоянии?» Я обдумал его слова. Мысленно ощупал свой организм изнутри, на предмет обнаружения повреждений. Повреждений не обнаружил.